Твоя подружка является чем-то вроде агента Ри? недоверчиво спросил Роб. Это куколка? эй, рыкнул Мортон. Кэт снова рассмеялась. О, это восхитительно. Примнога тебе благодарна, Морти. Мортон решительно взглянул в лицо Роба. Не так, а должен ли я сообщать флоту о нашей находке? Роб обвёл глазами остальных, остановив взгляд на Мобаеле. Что за бардак? Поступай как хочешь, Мортон, но после взрыва ядерного заряда твои девчонки лучше бы привести вескую причину для нашего молчания. И пусть она поторопится. Я ей передам. Марк и Лис проводили вечер в гостиной за бутылкой вина, переживая последние мгновения Рентауна. Вино было из долины Улон. Пилдворецкий Марк отыскал поставщика на Лионе, у которого оставалось ещё несколько таких бутылок. Мало того, что цена на вино оказалась грабительской, так к ней ещё добавилась и срочная доставка курьером Мозэкспресс. Но что ещё можно пить, когда переживаешь ядерный взрыв, уничтожающий город, в котором ты жил совсем недавно? В студии вместе с Микеланджело была Мелони, комментировала репортаж Она отдала должное печальному событию, надев длинную чёрную юбку с разрезом, при каждом шаге открывавшим её красивые ноги. Волосы она зачесала назад и стянула в тугой волнистый пучок. Микеланджело в ярко-синем костюме сидел за своим столиком, похожий на юного греческого бога. Сексуальное напряжение между этими двумя было настолько сильным, что каждый, кто подключался к ВСО через широкополосный канал, почти ощущал запах феромонов, излучаемый парочкой ведущих. Всё это вызвало у Марка не слишком приятные воспоминания о том дне, когда они впервые встретились с Мелони во время блокады магистрали в горах Даусинг. "Ты была там во время эвакуации", заговорил Микеланджело. Что можешь сказать по этому поводу? Эвакуации нельзя было избежать. Время, проведённое в Ренттауне, я вспоминаю с удовольствием. Люди там немного странные, это нам уже известно. Но то, что праймы сотворили с городом и озером Тринеба, вызывает у меня глубокую печаль. Чужаки получили по заслугам, и я надеюсь, что действия других отрядов десантников будут такими же эффективными. Ты говоришь об эффективности, но они потеряли двух товарищей в первый же день после высадки. А этот эксклюзивный для нашего шоу репортаж свидетельствует о чрезвычайных трудностях, с которыми им приходится сталкиваться на поверхности. Изображение изменилось, и вместо студии появилась зернистая монохромная картина ночного горного склона, полученная сразу с нескольких сенсоров. В центре раскинулся Рантаун. И силовое поле над ним мерцало, словно светящаяся жемчужина на побережье. Ядерный взрыв залил гостиную ярким светом. Силовое поле ещё держалось несколько мгновений, сдерживая мощь взрыва, но затем рухнуло, выпустив огромное грибовидное облако в клубящуюся бездну тёмного неба. "Теперь туда точно нет возврата", грустно произнёс Марк. "Не будем оглядываться назад". Ответила Лис, поднимая бокал. Аминь. Они оставались подключенными ещё некоторое время, пока Мелони расхваливала героизм заброшенных в тыл врага бойцов. Затем последовали другие записи, переданные Мортоном: разведывательные вылазки, последний героический бой Дока Робертса и Паркера против флайеров, Саймон Рент и другие беженцы. И затем Мелони и Микеланджело принялись обсуждать стратегию флота. Лдворецкий Марк известил его, что к входной двери кто-то подошёл. "В такой час?" удивилась Лиз. "Домовая система выдала изображение стоящей снаружи Жизель Суинсаул. О, господи!" недовольно воскликнул Марк. "Что ещё?" Он чувствовал себя виноватым из-за того, что настойчиво задавал вопросы во время работы. Жизель сразу прошла в гостиную и отказалась выпить. Она даже не присела. Вы слишком часто суёте нос туда, куда не следует, Марк, сказала она. Её слова прозвучали откровенным обвинением. Впрочем, Марк был решительно настроен не уступать ей. Я работаю над увлекательным проектом и, естественно, испытываю любопытство. Но я отдаю себя отчёт, что Неджел Шелдон не намерен ставить в известность о своих планах всё соодружество. Вы можете на меня положиться. Отлично, Марк. Я отвечу на ваш чрезвычайно деликатный вопрос. Да, в случае угрозы истребления вам и вашей семье обеспечено место на борту спасательного судна. Благодарю вас. Нескрываемое восхищение, прозвучавшее в его голосе, заставило Марка устыдиться. Жизель опять доказала своё превосходство. Её блестящие губы дрогнули в понимающей улыбке. Итак, Теперь ваш статус повышен до второго уровня. Что это значит? подозрительно спросила Лис. Это значит, что Марк превосходно проявил себя в работе здесь, и мы считаем, что его опыт будет полезен на другой, более ответственной стадии проекта. На какой именно? не сдержался Марк. На сборке космических кораблей. Упаковывайте вещи. Автобус заберёт вас в 8:00 утра. Мы переезжаем? встревожилась Лис. Но дети только-только пошли в школу. Их следующая школа будет ничуть не хуже. А где это? спросил Марк. Где строятся корабли для эвакуации? Закрытая информация. Жизель слегка улыбнулась Лис. Это как раз то, что вам надо. Корова, прошептала Лис в свет уходящей гостьи. Марк окинул взглядом комнату. почти опустевшую бутылку, единственную вмятину на мягком диване, где они сидели, прижавшись друг к другу. В этом доме он чувствовал себя вполне комфортно. Я не думал, что они снова перебросят нас в другое место. Всего лишь на другой конец галактики, милый. Морти, не передавай флоту информацию о мобайле с памятью Боуза. Риск того, что сведения об утёсе Утреннего света попадут не в те руки, слишком велик. Рядом со мной находится оживлённый босс. Воспоминания должен получить он и только он сумеет интерпретировать их правильным образом. После этого мы решим, как поступить. Я начну подготовку к вашей эвакуации с Элана, а ты пока позаботься о безопасности Мобайла и беженцев. Мелони, меня оживили? Спросил Мобайл Боуз: "Она начнёт подготовку к нашей эвакуации?" Недоверчиво воскликнул Роб. "В прошлый раз червоточина открылась для нас благодаря Мелони", сказал Саймон. "Возможно, у неё снова получится". "Возможно, это слишком мало, приятель". Роб показал пальцем на Мобайла Боуза. "Вот наш обратный билет отсюда". "И куда?" спросил Мортон. Если она права насчёт флота, то передав эту информацию, мы окажем содружеству не самую лучшую услугу. Ты только послушай сам себя. Флот содружества в роли злодея? Не фантазируй. Это наша единственная надежда. А твоя девчонка, выдумывая угрозы, просто делает себе карьеру. При следующем же открытии червоточины расскажи о том, что мы захватили Боуза. Вытащи нас отсюда. Она работает на Ри. Она нам поможет. Доверьтесь ей. Чипуха. У меня вопрос. Вступила в спор Кэт. В одном трико она сидела на полу пещеры в алмазной позе и, казалось, не ощущала холода. Скажи, в своём секретном сообщении ты упоминал имя Утёс утреннего света? Нет. Кэт плавным движением изменила положение тела, приняв позу королевской кобры. В этот момент она слегка улыбнулась Робу. А как же наша мастерица конспирации смогла выяснить его имя? Роб заметно поубавил пыл. Святой Иисус, опять чёртов Роб промахнулся. Вечно я делаю неверные предположения. А нам действительно необходимо так поступить? Ага. Меня оживили? повторил Mobile Boss. Да, ответил ему Мортон. И я встречаюсь с молодой красивой журналисткой. Похоже, что так. Морти, милый, расскажи ему и остальное, многозначительно усмехнулась Кэт. Пусть он узнает, что Мелони настоящий сексуальный маньяк. Мне очень хотелось бы встретиться с самим собой. На границе первой и второй зон космоса, в 8 световых годах от Гранады, одной из планет большой дюжины, Располагалась звёздная система. Разведчики какоте обследовали её и немедленно двинулись дальше. Звезда класса М господствовала над скромным царством из двух планет. Одна была маленькая и твёрдая, не больше земной луны, другая газовый гигант размером с Сатурн с десятком мелких спутников. Возможность заселения системы оценили равной 0, и сюда больше никто никогда не возвращался. Капитан Маклейн Гилберт, пристёгнутый к креслу в тесном отсеке управления, просматривал передаваемые сенсоров сведения. Третий спутник газового гиганта находился на расстоянии 20.000 километров. Он представлял собой круглую каменную глыбу диаметром в 3 километра, густо испечённую кратерами и лишённую атмосферы. Сканирование визуальными датчиками давало чёткую картину его очертаний. Формы главных впадин и вершин полностью соответствовали первоначально полученной информации. Вокруг серых и чёрных скал всё так же простирался тонкий матовый слой рыхлых отложений, цветом напоминающий торфяные болота. Тысячи кратеров искрамсали некогда гладкие склоны скал, превратив их в вертикальные зазубренные пики. За две сотни лет с тех пор, как отряд Коты провёл поверхностное сканирование, здесь ничего не изменилось. Все имеющиеся у нас данные наблюдений сведены, сказал Мак, поворачиваясь к Наташе Керсли, сидевшей в соседнем кресле. Здесь нет никаких признаков жизни. Это то, что вам было нужно, док. Похоже на то, ответила она. Можно начинать запуск спутников? Да, будьте добры. Мак выдал серию команд корабельному Си. В передней части корабля класса Москва открылись люки пусковых шахт, и оттуда вылетели 18 спутников-наблюдателей. Ионные двигатели распределили их широким кольцом вокруг безымянной луны, позволяя одновременно следить за всей её поверхностью. При полной зоне охвата спутники должны были точно определить мощность квантовой ракеты, которую здесь предстояло испытать. Пока всё идёт нормально, пробормотал Мак. Абсолютно. Будем надеяться, что импульс Ферми нас не достанет. Что? Неуверенность в её голосе насторожила Мака. Во время самого первого испытания атомной бомбы Ферми сомневался, что в результате детонации не произойдёт воспламенения земной атмосферы. И этот вопрос не решён до сих пор. Мы полагаем, что квантовая дестабилизация не станет распространяться. В противном случае вся вселенная трансформируется в энергию. Великолепно. Спасибо, что предупредили. Капитан бросил на обречённый спутник встревоженный взгляд. Это весьма маловероятно, заверила его Наташа. Прошло ещё не меньше 2 часов, пока Мак не убедился, что все спутники заняли свои места и связь между ними установлена. Всё в порядке, Док, сказал он. Теперь ваша очередь. Наташа порывисто вздохнула и ввела в пульт прототипа квантовой ракеты код запуска. Мощный магнитный импульс выбросил снаряд из оружейного люка. На расстоянии 10 км от корабля активировались ядерные двигатели, и ракета понеслась к спутнику. Все системы работают нормально, доложила Наташа. Цель определена. Я ввожу код активации. Она набрала код и дождалась подтверждения. А теперь давайте убираться отсюда. Аминь, выдохнул Мак. Москва открыла червоточину и поспешно скользнула в переход. Через 5 секунд корабль вернулся в реальное пространство в 2 миллионах километров от спутника. Значит, приём информации от спутников Известил Мак, как только антенная тарелка зафиксировала сигнал. Включаю режим широкополосной записи. До утра ещё 2 минуты, сказала Наташа. Все системы в порядке. Мы отсюда что-нибудь увидим? О, господи, конечно. Поле квантовой ракеты возникнет перед самым ударом о поверхность. Это даст нам область перекрытия в несколько сотен метров масс спутника. вполне достаточное количество и всё это просто превратится в энергию всё до последней частицы материи внутри поля в теории это звучит так эффект полностью устраняет сцепление на квантовом уровне в результате излучения такой силы какого никто из нас ещё не видел излучения с усмешкой повторил маг вы имеете в виду взрыв да отрывисто кивнула наташа Макс сосредоточился на визуальном изображении, проецируемом перед его лицом. Спутник казался просто тёмным пятнышком в окружении звёзд. Все сенсоры вели тщательное наблюдение. На экране была видна фиолетово-белая искорка, приближающаяся к поверхности. Мак вывел Москву из гиперпространства на самом краю зоны поражения. Если оружие Сетлского проекта будет таким мощным, как заявляли его разработчики, уровень радиации может оказаться смертельным даже на расстоянии в 2 миллиона километров. У содружества в войне против праймов появится очень весомый аргумент. Как вы считаете, они пойдут на переговоры? спросил Мак. После того, как увидят оружие в действии, они очень пожалеют, если откажутся, ответила Наташа. Какими бы ни были их мотивы, применение этого оружия поставит их расу под угрозу истребления. Они пойдут на переговоры. Маку отчаянно хотелось, чтобы Наташа оказалась права. Он уже пробился в авангард флота и теперь не сомневался, что именно его пошлют к Альфе Дайсона с квантовыми ракетами. Он снова посмотрел на спутник, ни на миг не намек ни забывая об эффекте Ферми. На коричнево-серой поверхности ракете оставались считанные секунды. Надо было поставить Москву по другую сторону от газового гиганта, подумал он. Квантовая ракета активировала поле поражения. Вокруг спутника вспыхнул яркий белый ореол. Казалось, что древний круглый каменный осколок затмевает белого карлика. Свет растекаясь по извилистой траектории по поверхности Словно гигантское цунами начало растворять её края. Спутник прорезали глубокие извилистые трещины. Невысокие вершины стали подниматься, превращаясь в вулканы, разбрасывающие обломки скал на сотни километров. Покрытые пылью равнины раскалывались на куски. Спутник медленно и неотвратимо рассыпался в коконе смертоносного света. "Господи, док", рявкнул Мак. Но вы ведь собирались просто сорвать этот чёртов камень с орбиты. На переднем сиденье пришедшего за ними автобуса сидела Жизель Суинсл с собственной персоной. Это был пятидесятиместный Fordland Hound с роскошными креслами и небольшим буфетом перед санитарным отсеком. В нём уже разместились два семейства, и у всех пассажиров были растерянные, озабоченные лица. Марк тотчас узнал это выражение. Он сам видел его сегодня утром в зеркале ванной комнаты. Жизель дождалась, пока грузоботы загрузят в задний отсек все сумки и коробки багажа Верненов. "Вам не о чем беспокоиться", сказала она. "Поездка не займёт много времени". Марк и Лиса обменялись взглядами, а затем постарались успокоить взволнованных детей. Автобус выбрался на шоссе, ведущее в сторону Иланума. Явился в поток транспорта между сорокаколёсной платформой с готовой ячейкой корабля и тремя пустыми стандартными грузовиками, доставлявшими грузы на завод. Сразу после Радужного леса транспортная платформа свернула на боковую дорогу. Автобус последовал за ней. Вскоре они выехали на другое трёхполосное шоссе, достаточно широкое для огромных платформ. Ещё через 8 км В шоссе влилась ещё одна боковая дорога, по которой тоже шли платформы. Я и не знал, что на кресате есть другие города, сказал Марк. Здесь находится пять сборочных комплексов, отозвалась Жизель. Вюн и ещё два завода отвечают за модули жизнеобеспечения и грузовые отсеки. Один завод изготавливает гипердвигатели, а последний производит общие системы. Хребет корабля, если можно так выразиться. Марк замолчал, переосмысливая масштаб проекта. Производство оказалось ещё внушительнее, чем он думал. То же самое касалось и временных рамок. Строительство было начато явно задолго до вторжения праймов. Что же касалось его стоимости? Автобус подошёл к основанию невысокой горы с пологими склонами, и его окутало тёплым розоватым сиянием. В мгновение Марк ощутил лёгкое покалывание от атмосферной мембраны, а затем и он, и Лисс, и дети прильнули к окнам, спеша рассмотреть новый мир. Они оказались высоко в каких-то горах, откуда открывался вид на плоскую равнину, раскинувшуюся на сотни километров. На ней выделялись странно жёлтые скальные выступы, а по диагонали от склона проходил извилистый вулканический каньон. На равнине не было никакой растительности, а только тонкий слой песка и два покрывающий тёмные камни. Вдали у самого горизонта проступали какие-то пятна, возможно, ещё одна горная цепь, но на фоне лавандового неба рассмотреть их не удавалось. Автобус покатил по широкой дороге, огибающей небольшой городок, чьё новенькие белые дома выделялись на коричневатом фоне ландшафта серебряными слитками. Вокруг поселения, как и в Бьюне, тянулось широкое кольцо заводов. Внутри располагалось несколько многоквартирных комплексов и пять обширных кварталов индивидуальных жилых домов. Добрую треть всего пространства занимали строительные площадки, где сновало множество роботов. С противоположной стороны от перехода в направлении Кресата горизонт заслонял генератор червоточин и четыре современные термоядерные станции. Вдоль кольцевой дороги Марк не заметил никакой растительности. Впереди расстилалась безжизненная пустыня. Но затем он присмотрелся к разбросанным по равнине топазовым пятнам. В первый момент он принял их за необычные скальные образования. Все пятна были круглыми, идеально круглыми, заметил он, вглядевшись внимательнее. С поверхности словно крутые волны поднимались радиальные выступы. напоминающие складки на бумажном цветке. Зрительные вставки Марка позволили ему приблизить изображение, а Л. Дворецкий провёл вычисления. Диаметр одного образования составлял более 24 км. Из центра каждого такого цветка поднимались стройные шипы высотой около километра. А это ещё что такое, спросил он. Мы называем их гигажителями, ответила Жизель. На земля здесь повсюду усеяны ими. Эти существа могут иметь разную окраску, но вырастают всегда примерно до таких размеров. Хотя в тропических районах я встречала и более крупные экземпляры. Есть и морские разновидности гигажителей, которые дрифуют по воде, но они состоят не из плотных лепестков, как здесь, а из клубков щупалец. Других форм жизни на планете нет? Нет? Удивилась Лис. Какой необычный виток эволюции. Я же говорила, что этот мир вас заинтересует, с удовлетворением сказала Жизель. Гигажители не имеют к эволюции никакого отношения. Я не преувеличивала, говоря об отсутствии других форм жизни. Мы не обнаружили даже следов каких-нибудь бактерий или микробов, кроме тех, что привезли с собой. Планету намеренно обеспечили кислородно-азотной атмосферой и пресноводными океанами, чтобы создать условия для роста гигажителей. Ещё 20.000 лет назад это был всего лишь голый каменный осколок в открытом космосе. Кто-то забросил сюда атмосферу и воду, скорее всего, через гигантские червоточины. Мы обнаружили, что вокруг газового гиганта Прежде вращались небольшие спутники, состоящие из чистого льда, впоследствии исчезнувшие. И вы знаете, кто это сделал? Нет. Мы дали ему им условное имя плантаторы, поскольку они оставили после себя лишь гигажителей. Возможно, это произведение искусства, хотя и тут мы не уверены. Но такая гипотеза кажется наиболее верной, поскольку практического применения гигажителям мы так и не нашли. Вид династия ведёт здесь исследовательскую работу на протяжении 100 лет. Как же так, воскликнула Лис. Это же грандиозное открытие, самые необычные организмы, которые я когда-либо видела. Почему бы не сделать сведения о них достоянием всего содружества? Коммерческая тайна. Но гигажителей нельзя отнести к истинным представителям биологического мира. Тот, кто их создал, должен был преодолеть принцип неопределённости Гейзенберга. В клетках гигажителей заключена какая-то система производства. Взгляните на эти центральные шпили. Они представляют собой конические мачты из чрезвычайно плотных углеродных волокон, производимых клетками. А пластины-лепестки просто оборачиваются вокруг стержня. В гигажителях обычные биологические процессы соединены с молекулярной механикой. И этот подход мы до сих пор не в состоянии продублировать. Если бы сумели, значение такого открытия было бы невозможно оценить. Мы получили бы что угодно, начиная с настоящих продуктов фон Неймана до тел способных к самовосстановлению. Бессмертие человека стало бы безусловным и не зависело бы от грубого вмешательства в процессы омоложения. Лись не одобрительно наморщила носик. Сколько времени им требуется, чтобы вырасти? Не могу сказать точно. Здешним организмам сейчас около 5000 лет, и они всё ещё жизнеспособны. Мы ни разу не встречали растущих особей, но некоторые экземпляры распадаются быстрее, чем восстанавливаются в процессе регенерации, хотя нельзя сказать с уверенностью, что они умирают. Возможно, это одна из фаз их жизненного цикла. Не исключено, что подобно земным клубниковым растениям, они просто накапливают силы для очередной фазы. Вы хотите сказать, что они не производят семян? Кто знает? В них имеется ядро величиной с двадцатиэтажный дом. Мы придерживаемся мнения, что эти существа были произведены и доставлены сюда плантаторами. Если бы у гигажителей и имелись семена, как бы они распространялись? им бы потребовались колёса или ракеты